Мы легко помещаемся под ним вдвоём и меланхолически обходим парк, превращённый в пустырь. Телеги проложились здесь глубокие колеи, то тут, то там попадаются небольшие холмики, окружённые корнями, а в середине деревянная плита, почти погребальная, которую вровень с землёй оставила электрическая пила. Круглая плита говорит о том, что здесь было хвойное дерево, а овальная, что лиственное. Число концентрических кругов указывает на возраст покойных. Я то и дело нагибаюсь и узнаю то гигантскую рябину, то рекордной высоты ясень, а по стойкому запаху серебристый кедр сиквою с красной древесиной. Каждое дерево по шесть метров в обхвате. Я уже не впервые на месте этого побоища, Уже задность, вероятно, играла меньшую роль, чем злорадство при виде того, как падает дерево. Что же представительно в генеалогическом отношении для семьи землевладельцев, какие тех, кто их посадил? Вот Стерва. Ларчит Фред в каком-то весёлом бешенстве. Фред, который всё здесь помнится со всеми ниньим и не может смириться с происходящими переменами, снова вернулся к тону той поры, когда мы вырезали буквы М П вместе с психимари на коле исчезнувших гигантов впросем вот уже четверть века ни он ни я не приезжали побродить под их тенью ни он ни я не можем считать себя совсем уж ни в чём не повинными мать пожертвовала деревьями ризол а я пожертвовал их идеями фред их числавие марсель их землёй словно каждый из нас участвовал в крупной афере по разрушению, считая при этом, что только его можно изменить. Впрочем, какая странная непрерывность в прерывном. Подобно мадам Ризо, Фред ведет себя так, будто расстался со мной только вчера. Время лишило его волос, как оно лишило хворябное столетних деревьев, но Рохля, которому скоро пятьдесят, говорит своим прежним голосом, смотри-ка, а вот и Крепет. К нам присоединяется генеральный президент-директор. Он издали видел, как мы спускались к пруду. Чтобы не промокнуть, он не вышел из машины, и его «Мерседес» медленно катит по бывшей кольцевой дороге, которая отличается теперь от луга, только тем, что трава на ней чуть пониже. Сухие веточки трещат под колесами. Поравнявшись с нами, Кропет открывает дверцу и без всяких церемоний тоже укрывается под огромным зонтом Марты. «Я так и думал, что застану вас здесь», — говорит он. «Да, это крапет. Он на время свободен от своей жены и детей, от своих дел и забот, так же, как мы свободны от наших. Он держится подчеркнуто, непринужденно, и даже здесь не может забыть, что он солидный буржуа, набравшийся американского духа и ставший крупным предпринимателем». Он носит в петлице скромный значок того братства, которое вербует своих членов среди руководителей предприятий с благословением инсеньеров-епископов. Теперь их чаще принято называть святыми отцами. Изменяет характер, если не деятельность благомыслящих властей. На мгновение он закатил глаза, когда увидел, во что превратился Фред. Ну вот чудо! Держится он почти просто и чуть ли не сердечно. Сегодня, видимо, в его интересах спуститься с высот, прикинуться любезным. Но, видимо, ему стоит немалых усилий не разыгрывать из себя важную персону. Но могло ли не поразить его редкостное событие, не случившееся в 1933 года, наше совместное пребывание в Хвалеобном на несколько минут он расстаел. Он же был про вопросы у плёйера расчётан, всё же был, как и мы, старший, средний и младший, не имеют возраст. Годы, общественное положение, внешние привычки, приличие и выгода всё теряет своё значение, свой вес. Три брата стоят на берегу пруда под красным буром шёлковым зонтом, по которому барабанит капли дождя. Только что они заметили лодку, свою старую лодку. Из нее нужно высерпать воду, которая уже почти покрыла решетку. Но дно ее просмолено, бока выкрашены, уключены, смазаны жиром. Жуба уходит в ней на рыбалку, говорит Марсель. Мы все затаили сожаление. О юной силе наших мускулов, об этих дерзновенных рейсах, когда мы широкими взмахами шеста... гнали лодку против течения, направляя ее к узким стремнинам, где полая вода поворачивала ее поперек и прибивала к берегам, осетинившимся черными колючками. И вдруг огромный зонт падает. Фред прыгнул в лодку. Из-под скамьи, где лежат багры, он выхватил черпак и, налегая всей тяжестью на один борт, вновь обретя прежнюю сноровку, стал вычерпывать мутную грязную воду. Ну вот и готово. Когда ширпак начинает к речти подну, Марсель в свою очередь вскакивает в лодку, становится на носу, а я, как в былые годы, не заботясь о брюках, хватаю весло и вспомню в свою давнишнюю специальность талкивую с от берега, держа курс прямо на мостик, откуда однажды психимера прыгнула в самую тину. Всё это мы проделываем молча. Да и о чём можем мы говорить, если обсё у нас только воспоминание. Лодка скользит по болоту, в которое превратился ни разу нечищенный пруд. С юга на него надвинулись широкие заросли камыша, любимый приют диких уток. Площадь их теперь удвоилась, а с противоположной стороны его сильно урезал обвалившийся берег, искрошенный копытами ни одного поколения парнокопытных, которые стали ходить сюда на водополь. А дождь не прекращается». Мы вот соединитьки, на словно вновь принявший крещение мы песикаем пруд. Нагнув головы, проплываем под мостиком, выходим на речку Оме. Речка начинает покачивать, и это водошуляет Фред и «Ну Лука подляг к клещетон. Выла заплыв между двумя сетями. Мы нарочно планули теле воду, чтобы испугать рыбу и загнать её в сеть, где она сидит с чепцами жабрами. И вот мы, наситывающие втроём 15 детей, Но сейчас сами, настоящие дети, стоим в лодке, широко расставив ноги, и с хохотом дружно нажимаем то на правый, то на левый борт. Вода под днищем расступается, упругие волны устремляются к берегам, шлёпают по ним, хватают махнатые корни ольшаника и ивняка, возвращаются к нам, встречая на пути новые волны, которые шумным всплеском то и дело откатываются от погружающегося всё глубже лодки. Вода уже почти вровень с водой, она вот-вот вынет -вот в лодку. В этом и состоит игра. Ещё чуть-чуть пригнувшись, чтобы не потерять равновесие, почтенные господа, теперь уже не бы секунд, как было до прежней. И не в старых, холщовых станах жмут ещё сильнее. У ключника касается чёрного месива, поднимающегося с дна и роскошный ком размокшего вонючего ила сдогренного остатками гниющих листьев летит в лодку, избрав местом падения ноги генерального президент-директор, который перестав смеяться, кричит: "Экая пакость, хватит!" Я набрал полные башмаки. Ну, в результате мы опаздываем к метро Дибону, где нас ждёт немаловажный сюрприз. в кабинете. Мы застряли не только на Тариусе, но и нашей бездной матушку. По правде сказать, Свитаня довольно странный. На пудреной подмашенной с накладным шиньоном Звита с подкрашенными волосами в костюме цвета морской волны, с короткой и два прикрывающей фи колени юбкой, она внимательно разглядывает нас. Смотрите, какие высвеженькие. Что я вам говорила, мы отправились в парк покататься на лодке, чтобы оживить свои воспоминания. И, видимо, и крайнее удивление поясняет: да, рядом с Соломией я была слишком похожа на фею Карабос. Вот я и шла делать это по современнее. Сегодня в 10:00 утра мы прибыли в Орли. Тебя там не оказалось. Я позвонила Бертиль и узнала, что соглашение будет подписываться только сегодня. «Мы как раз успели к скорому поезду на Сабле». «А мэтр Дибон был так любезен, что согласился нас встретить». «У меня, дорогая мадам Резова, есть ваша доверенность», — сказал нотариус. «Но все мы предпочитаем, чтобы вы присутствовали лично». И «Я обращаясь ко мне, он добавил, «Ваша дочь из скромности не решила зайти сюда». Я поручил её сыне, пока мы будем беседовать. Предполагалось, что беседа будет короткой, ибо, в принципе, всё было заранее согласовано. Но как только Наталья узкоснулся к подробности, договаривающейся со стороны в степинулись, каждый попытался схватить щуку по размерам собственной пасти, как гласит местное выражение: Марсель, заставший было на месте, едва он заметил мадам Резой, снова принявший оскорбленный вид, оскорбленный тем, что его поставили на одну доску с нами, напоминает, что две большие фермы теперь отделены от остального имения, и что границей отныне будет река. Я легко с этим соглашаюсь. И тут же он добавляет, что речь идет о ее северном береге. Вещь нечто, кажется, с его стороны, равно как и болото с дикими лутками. Я возражаю, мотивируя тем, что в таком случае развлечения подобные нашему сегодняшнему впредь будут мне недоступны. О, давайте не смешивать жанры, сухати за этот марсель. Мне предоставляется право удить рыбу, кататься на лодке, но за это я должен уступить камышовые заросли, которые, как я понял, послужат приманкой для покупателя южной части имения, если он любит подстигать уток в шалаше. По этому пункту соглашение достигнуто, но Фред считает, что ему должны быть возмещены расходы на поездку. Мадам Резо, основываясь на том, что процент на суду повысили, требует, чтобы я платил ей содолженные суммы на один процент больше. Ну и ну. Это последняя битва между буржуа, в которой каждый хочет доказать самому себе, что он умеет защищаться. В такой битве я никогда не одержу победы. Ну, скажем, полпроцента, предлагает мэтр Дибон. Ну, пусть будет полпроцента. Эти мелкие приперательства раздражают меня и вызывают в памяти другую, очень давнюю сцену, происходившую в этом же самом кабинете, когда в нём ещё царил покойный метр Сэр Жермен. Я сидел на том же месте, что и сейчас, но возле меня была сироглазая Моника с длинными загнутыми ясницами. Что подумала бы она в этом реванше? Да и можно ли считать это реваншем? Моника сидела на стуле, у которого не хватало одной перекладины, этот стул сейчас стоит здесь опустевший. Она никого не говорила, она тихонько раскачивалась на задних ножках стула. И хоть Иронистке и было усё на сегодня здесь улыбалась бы она и не пошутила ли бы мне на ухо, как это делала иногда, когда хотела вызвать на откровенность заносчивого сына мадам Ризо быть искренним с самим собой. «Да, конечно, она откинула бы голову, засмеялась бы своим переливчатым смехом. Ну что ж, мой милый, ведь однажды ты сказал мне, «Теперь я слышать больше не хочу о резок». «Признайся, что положение забавное. Ты не переставал производить на свет новых резой со мной, из Бертиль. А чем же ты жил все эти годы? Кем занимался?» «Нет-нет, мой милый, не всегда ты был битым напротив. Ты член этого клана». И ты, мне кажется, больше, чем кто-либо эксплуатировал остальных. Вы совершили приятное путешествие, не слишком это было утомительно, спрашивает Марсель Мамашу, когда мэтр готовит бумагу. Мадам Резон в полголоса цитирует наизусть путеводитель Баденкера. Зачем я буду искать себе оправдания? Да здравствуют мои противоречия, если они мне присущи. Я чувствую, как меня охватывает затаённое, но безудержное веселье. А ведь правда же, сейчас эти дамы и господа все без исключения старательные избегают малейшего намёка на мою профессию. Возникающая в своё время между нами неловкость вовсе не связана с вопросом денег. Тут я легко уступаю им. Все... И прежде всего они сами прекрасно знают, что им не даёт покоя. В молодости вас называли: "хватай, глотай". Весело мне, медам Ломбер, а теперь вас с честью называют людоед. Бывают счастливые минуты, когда они об этом забывают. Потом снова вспоминают, ёжится под моим жадным взглядом и втайне думают: "пироп писателя это мерзтво". Это же глинкицы сейчас хоть бы на генерального президента директора этого примерного христианина, этого скромнейшего из скромников, который из готовности поддерживает всё долгу упорядок богатства, и в этих незыблемых ценностях черпает и нравственную чистоту и силу и душевное спокойствие. Он прикрыл глаза. Под опущенными веками он чувствует себя, как птица под крылом, тревожная, зябкая, когда налетает порыв ветра. Взгляните на нашу дорогую старушку-психимору, на этого злого демона семьи, как она меняется. Ведь не случайно же она сидит, повернувшись в полоборота. Взгляните на мсерый Зо, которого, поменяв местами согласные, следует бы назвать Зероо. Как нежно он потирает руки. Примехи не жиров, ноль. И всё немного я начинаю питаться одним молоком, а потом вдруг мне становится стыдно. Ну, как детишки в порядке, вежливо осмеливается мадам Ризоль, чтобы прервать молчание, но забывает уточнить, к кому относится её вопрос. В полном порядке. Спасибо. Разом отвечают все три брата. Готовность, с которой мы ей ответили, занимательно и одновременно очень знаменательно. В этом отношении все мы оказали ей одинаковое противодействие. Каждый создал себе свою семью. И как раз дети, которым все... Чем мы в различной степени посвятили свою жизнь именно эти дети и подделывают наше полнейшее отчуждение. Жёсткий взгляд мадам Ризо скользит, не останавливаясь с одного на другого. Э, прошусь вот здесь поставить свою подпись. Дорогая мадам Ризо, письмо, кстати, предлагает метр Дибонн. Выход наш, тем не менее, был достаточно торжественным от конторщика к мелочному торговцу, от почтальона к почтовому чиновнику. Новость распространилась по всему соляду. Под синими крышами низеньких домов с журчащими водосточными трубами большая часть оконных занавесок пришла в движение. Несколько старух прочно засели за своими калитками, верхняя часть которых закрывается только на ночь, и головы их торчат оттуда, как лошадиная голова из стойла. Санкюре в сутане о костями с пасторским воротником здесь и не слыхали. Читает на церковной паперти свой молитвенник мадам Ризол, очень медленно проходит два десятка метров, отделяющих её от машин. Она уцепилась за мою руку и за руку Марсель, чтобы все это видели. Она и приехала сюда только ради того, чтобы развеять легенду, чтобы широко продемонстрировать улыбку общего примирения. Но, не поворачивая головы, она бросает только что присоединившись к нам соломея очаровательной в своем новом английском костюмчике, на котором блестит незнакомая мне брошь. Ожидая нас, ты не слишком скуряла, моя птичка. — Отвезти вас в хвалебное? — спрашивает Массель. — Спасибо, не надо. Сласявым тоном отвечает мадам Ризо. — Я вернусь в Париж с твоим братом. «А ты вот что, возьми-ка с собой Фреда. Правда, мы оплатили ему поездку, но на этом он тоже кое-что сэкономит». Так мы расстались. Прощание вышло несколько натянутым. Дверца Мерседеса хлопнула слишком сильно, но пока я размышляю над тем, Кто же, в сущности, сегодня больше всех выгадал? Пока я выезжаю первым, испытывая неприятные чувства от того, что оказался шофером Мамаши, она, удобно расположившись в машине, растачает через стекло дружеские приветствия. Я сразу заметил это. Превращение коснулось не только от туалета. Она строила гримаски. Она корчила рожицы. ко мне появилось два разных голоса. Один она на шептывала в другое её сердце ушко, другой слишком громкий предназначался для того, чтобы подчеркнуть дистанцию. Все её жесты, все взгляды выражали одно стремление обнять, приласкать, коснуться. Впрочем, не вышло. Она ещё не привыкла, она страдала от того, что так долго сдерживалась. Но никакое другое слово Кроме слова «страсть», не подошло бы для определения чувства, снидавшего эту женщину. Она словно возрождалась в этой страсти, одновременно была и прежней, и новой, и как бы раскололась вдоль на две половинки. Одна половинка этой дамы с той стороны, где печень, несколько смехотворно помолодев, все же сохранила властные повадки психимурой. А половинка со стороны сердца излучала улыбки. Тут она была рабой своей внучки, счастлиу сломи, всё ещё сумрачная, всё ещё поглощённая своими заботами, пока что, видимо, не сознавала до конца своей власти. Её даже раздражали её смирная предупредительность и назойливое внимание бабушки. Иногда она с бесстыдной откровенностью давала ей отпор. что вовсе не обескураживала мадам Резо, а, напротив, восхищала. По крайней мере, всегда знаешь, что у этой девочки на сердце радовалась она. Вспоминая, как матушка не терпела ни малейшего возражения с нашей стороны, я находился это странным, а порой и оскорбительным. Прежде чем уехать в Париж, мадам Резо стала в моем присутствии отдавать распоряжение читежу Бомб. Эти она хотела показать, что по-прежнему считает себя хозяйкой. Затем тут же принялась намечать, какие ремонтные работы надо предпринять. Ну, разумеется, не всё сразу, уверила она. Но к проводке электричества и в самом деле необходимый быстро прибавилось не менее срочный прокладка водопровода, который мог действовать только при наличии артезианского колодца. И разумеется, резерваары для фильтрации и поддержания напора воды, а также большого котла, чтобы обеспечить горячей водой современную кухонную мойку и ванную комнату. Кроме того, развяно не провал учитывать размеры дома и количество жильцов, которые съедутся на лето, если как ей хотелось бы, мы будем проводить каникулы в Хвалебном. Необходимо установить два туалета: один для мальчиков, Ну, ведь для девочек. А ещё что? Совершенно обалдев, спросил новый владелец. Э, известно, что не моргнув глазом, воскликнул он нашим: "Раз вы приезжаете в июле, к этому времени нужно отремонтировать, по крайней мере, 3-4 комнаты". "Ну, это уж слишком, баболя", сказала со мной. Ведь папа же не большой монечек, он не подсчитает денег. Дядя Марс ничего не делал, но так почему же ты хочешь, чтобы мы делали всё? Впервые я услышал ласковое обращение к матушке придуманное Соломией во время путешествия. И впервые мне пришлось воспользоваться её влиянием. Когда девочка сказала: "Мы", Мадам Ризот передернула. пото то вместе имени по хвалить этим содружеством тогда как для нового поколения это просто словесный способ подчеркнуть свои права заявить о себе как о полноправном члене семейного коллектива оставляя нам родителям единственную привилегию этот коллектив финансировать но сломя не теряя остромыслия как это бывает с необычно когда она не во власти чувства уже перешла от множественного числа к единственному. Не знаю, почему бы тебе сначала не попросить суды на ремонт и модернизацию деревенского дома. Тебе, конечно, не откажут, тем более что водопроводом будут пользоваться и жебо, ради фермы помогут и Жанку. Выходит резюме. «Должны обращаться за помощью к государству, чтобы иметь возможность мыть своих ребятишек и свои овощи. Папа предпочел бы, чтобы надрывалась служанка, таская воду из колодца. Но матушка, пройдя путь от своего величия до падения, стала смотреть на вещи куда реалистичнее. «Ты у меня умница», — сказала она. «Да». Но хотя и на льготных условиях это все равно заем. Осилит ли твой отец еще и это? Осилить я мог теперь весьма немного, но упрекать меня в этом не следовало. Я уже не знал, отказываться мне или соглашаться, когда Соломея в своем простодушии повернула все совсем в другую сторону. Папа вытряхнул уже почти все, что у него было. Сказала она, а ты? Вот что значит быть скрягой, оставаясь при этом гордячкой. Мадам Ризо явно терзалась, хотя и хрохорилась. Но ее страсть к Соломее помогла радости одолеть скупость. Не глядя на нее, не считаясь с моим присутствием, она, аббела крушей, моего юного адвоката. "Ну ладно, э, топанам идёт", сказала она, повернувшись с снежной гримаской на лице. Она пошла бы и не на такие жертвы, лишь бы оттеснить нас, лишь бы утвердить своё превосходство. Совершенно не интересуюсь ни тем, как мы к этому относимся, не тем, какой она причиняет вреду.